Доску на двух ящиках. Толстая женщина сидела на табуретке около музыкантов, подпевая и прихлопывая бубном по массивному бедру. Крики зрителей, возгласы одобрения, проносящиеся мимо пестрые юбки. Хан наглядела кругом, как зачарованная. Она никогда не видела такого буйного веселья. Нет, она, конечно, бывала на праздниках, но по сравнению с этим они казались слишком тихими, слишком правильными. Она охлопывала, смеялась, порывисто сжимала руку Роби. Как же здорово! воскликнула Ханна, не в силах оторвать взгляда от пляшущих пар. Мужчины и женщины разного возраста и комплекции обнялись и кружились, притоптывали, прихлопывали. Правда, здорово. Музыка играла все заразительней, громкая и яростная. Она горячила кровь, вливалась в душу, заставляла Ханну трепетать каждой клеточкой. Голос Роби у ее уха. Я хочу пить. Пойдем поищем чего-нибудь. Почти не слушая, Ханна помотала головой. И тут только поняла, что давно уже сидит за тайв дыхания. Сходи один, я еще посмотрю. Мне не хочется тебя оставлять. Не бойся, я тебя дождусь. Ханна едва заметила, как он на миг сжал ее пальцы и исчез. «Некогда следить за Робби. Слишком многое надо разглядеть, расслышать, распробовать». Позже она корила себя, что вовремя не вслушалась в его голос. Не сообразила, что толпа, шум, суматоха так давят на него, что он еле дышит. «Что поделать?» — ее заворожил праздник. Место Робби тут же кто-то занял. Ханна почувствовала рядом тепло чужого тела и обернулась. Невысокий плотный мужчина с рыжими бикинбардами и в коричневой шляпе. Он перехватил ее взгляд, наклонился и указал большим пальцем на тансплощадку. Кружок очка. От него пахло табаком. Бледно-голубые глаза пристально уставились на Ханну. Нет, нет. Робко улыбнулась она. Спасибо. У меня уже есть кавалер. Ханна обернулась в поисках Робби. Ей показалось, что она видит его на другой стороне улицы, у табачного киоска. Он сейчас вернется. Незнакомец не сдавался. Да ладно, всего один кружок, чтоб согреться. Ханна снова огляделась. Робби не было. А он сказал ей, куда идет? И когда вернется? Ну, надо же, как привязался. Ханна снова повернулась к соседу. Музыка гремела со всех сторон. Ей вспомнилась другая улица, в Париже, много лет назад, в Медовый месяц. Ханна прикусила губу. — В конце концов и правда, кому навредит один маленький танец? Стоит ли упускать такую возможность? — Хорошо, — сказала она и взяла соседа за руку. Скованно улыбнулась. — Только я, наверное, не очень умею. Тип в шляпе ухмыльнулся, подхватил Ханну и поставил прямо в центр круга. И она заплесала, крепко вцепившись в незнакомца, она без труда повторяла движения других пар. Люди кружились и подпрыгивали в единым ритме. Скрипки пели, башмаки стучали, ладони отбивали такт. Партнер держал Ханну под руку, и локоть к локтю они неслись в бешеном танце. Ханна хохотала, не в силах остановиться. Никогда в жизни она не чувствовала себя такой свободной. Запрокинув голову к ночному небу, она закрыла глаза и почувствовала на веках холодный ветер. Потом открыла и завертела головой, выискивая Робе. Ей очень хотелось потанцевать с ним, почувствовать себя в его руках. Она попыталась взглянуться в лица окружающих. Целое море лиц. Вроде бы раньше их не было так много, и кружились они не так быстро. Вихрь ртов, глаз, крика. Мне Ханна задыхнулась от быстрого танца, схватилась рукой за открытую шею. Мне пора, спасибо. Сейчас придет мой друг. Она похлопала партнера по плечу, а тот все держал, все окружил ее в танце. Ханна крикнула ему на ухо: хватит, спасибо. На секунду ей показалось, что он никогда не остановится, не отпустит ее, так и будут они кружиться, как заведенные. И тут пляска замедлилась, у Ханны закружилась голова, и вот она уже снова стоит около скамейки. Там по-прежнему сидели зрители. Роби не было.